Глава 60. -я. В сетях. Буря, вызванная интригами Каупервуда в Спрингфилде в начале 1897 года, не утихала до самой осени и была той темой, которой посвящали всё своё внимание не только Чикагские, но и Нью-Йоркские газеты. F. A. Kauperwood Против штата Иллинойс, так определило положение одна Нью-Йоркская газета. Магнитическая сила славы очень велика. Кто может вполне устоять против блестящего ареала известности, окружающего некоторых людей? Даже на бирна из весь шум вокруг имени Купервуда. оказывал некоторое влияние. В одной чикагской газете, случайно оставшейся на столе, за которым перед этим сидел Каупервуд, она прочитала передовую статью, направленную против Каупервуда. Характеристика Каупервуда, сделанная газетой, заинтересовала её. После перечисления всех его неблаговидных деяний, главным образом в связи с сенаторами и депутатами штата Иллинойс, В статье говорилось следующее: Каупервуд питал всегда хроническое непобедимое презрение к массам. Люди для него только рабы и покорные слуги, которые должны тащить колесницу его славы. Никогда за всю свою карьеру он не обращался ни зачем прямо к населению, к народу В Филадельфии. Когда он пожелал приобрести концессию, он постарался устроить свои дела с помощью продажного секретаря муниципалитета. В Чикаго он неизменно старался скупать и превращать в свою собственность предприятия города, которые должны были бы приносить выгоду всем гражданам. Фрэнк Алджернон Каупервуд никогда не верил в народ. Для него народ поле где можно сеять зерно, а затем собирать жатву исключительно для себя. Народ для него только ряд согнутых спин с коленями и лицами в грязи, а он по этим спинам, как по простому по мосту, идёт к могуществу и власти. Он поклоняется только себе и верит только в самого себя. Перед массами он закрывает ворота своей славы, чтобы вид их бедности и их нужды не нарушал его спокойствие и не мешал его эгоистическому блаженству Фрэнк Алджернон Купервуд не верит в народ этот боевой клич который носился в воздухе в последние дни борьбы в Спрингфилде и был подхвачен всеми чикагскими газетами очень заинтересовал Бернаис она представляла Каупервулда, руководившего этой ожесточённой борьбой, переезжавшего из Чикаго в Нью-Йорк и обратно, строившего в это же время свой необычайный дворец, пополнявшего собрание картин, выдерживавшего упрёки Эйлен, и он постепенно приобретал в её глазах черты сверхчеловека, почти полубога или получудовища. Можно ли требовать от него, чтобы он подчинялся условностям, которым подчиняются обыкновенные люди, или чтобы он шёл проторенными путями? Никто, конечно, не мог заставить его сделать это. И этот человек был в её власти. Его ищущие глаза следили за ней, благодарили её за улыбку. Он с радостью исполнил бы каждое её желание, каждый каприз. Что бы там ни говорили, но в глубине сердца женщины всегда живёт желание видеть своего возлюбленного героем. Некоторые из них создают идола из дерева или камней и преклоняются перед ним. Другие ищут величия среди грубой реальности, но и в том и в другом случае иллюзия создает предмет для поклонения. Пернаис никогда не думала о Каупервуде как о возможном возлюбленном, но все же испытывала чувство особого удовлетворения при мысли, что она победил такого сильного человека. К тому же сам Каупервуд, после того, как в нью-йоркских газетах появились статьи, обвиняющие его в подкупах и стремлении подавить волю народа, постарался объяснить Бирнэйс занятое им положение и оправдать себя в её глазах. Во время своих визитов в дом миссис Картер или при посещении Збирнайс оперы или других театров, он в антрактах рассказывал эпизод за эпизодом историю всей своей борьбы с чикагскими финансистами. Он очертил ей характер Хендю Шрайхерта Эрнела, зависть и жажду мести, под влиянием которых они начали борьбу с ним в Чикаго. Ни один человек в мире не может ничего получить от Чикагского муниципалитета, не заплатив ему за это, прибавил он. Вопрос только в том, кто платит эти деньги. Он рассказал затем, как Тремонт Лесли Макдональд сделал попытку получить с него пятьдесят тысяч, и как затем газеты нашли более выгодным для себя открыть кампанию против него и этим способом увеличить свой тираж и приобрести популярность. Он откровенно признался, что Чикагское общество действительно подвергло его остракизму, приписывая это части бестактности Эйлен, а части своей собственной вызывающей манере держаться, но всё же нельзя было сказать, что он потерпел в Чикагском обществе полное поражение. А я заставлю их теперь пережить поражение, сказал он Бирнайсу однажды за завтраком в ресторане Плаца, Когда столовая была почти пуста, губернатор не подписал моей концессии на 50 лет. Это было перед последними событиями в Спрингфилде, но он подпишет её. Затем мне придётся выдержать ещё одну битву. Я хочу объединить все линии в Чикаго в одну общую систему. Логически именно я и должен выполнить эту задачу. Боже, если придёт время перехода таких предприятий в собственность общества, город сможет выкупить у меня всю эту железнодорожную сеть и сделаться её собственником. А затем, спросила Бернас с интересом, польщённый его откровенными признаниями, ничего не знаю. Думаю, что я поселюсь за границей вои по-видимому Не очень интересуетесь мной. Закончу моё собрание картин, но предположим, что вы проиграете вашу битву. Тогда что? Я не допускаю поражения, сказал он холодно. Но что бы ни случилось, у меня останется достаточное состояние для жизни. Я несколько устал от борьбы. Он улыбнулся. Но Бернайс видела, что мысль о поражении невыносима для него. Только победы жаждал его сердце, и он верил в свою победу. Эти беседы с Каупервудом оказали большое влияние на Бернайс и увеличили её интерес к нему. И в это же время другое И более зловещее влияние работало также в его пользу. Постепенно Бернайс и её мать убедились, что ультраконсервативные элементы общества не желают больше поддерживать с ними знакомства. Бернайс в последнее время стала слишком заметной фигурой в обществе и не могла не вызывать злословия вокруг себя. На одном многолюдном завтраке у Гариса Хагерти Месяцев 5 спустя после инцидента с Биллсом Четси, один из присутствующих на завтраке гостей, прежде из Цинциннати, сказал миссис Хагерти, что о Бирнайс Флеминг ходят странные слухи. Миссис Хагерти написала друзьям в Луисвилл с просьбой проверить циркулирующие в Нью-Йорке слухи, и ей прислали подробные сведения. Скорее после этого Бернайс не получила приглашения участвовать в экскурсии, которую устраивала Джеральдина Борга, сестра школьной подруги Бернайс. И Хагерти не включили её в список своих гостей, которые должны были приехать к ним в деревню, где Бернайс гостила каждое лето. Так же поступили и ещё несколько семей. Никакой перемены в отношении их как будто бы не произошло. При встречах все были так же любезны с Бернайс, как и раньше, но её просто перестали приглашать. А затем, под одно утро, она прочла в газете, что миссис Корска Данбеджер уехала в Италию. И ни одного слова об этом Бернайс. А миссис Бэтчер считал её близким другом. Бернайс поняла, что её ожидает. Правда были и такие очень небольшое число, которые протестовали против этого астракизм. Миссис Патрик Джилхенен, например. Нет, что вы говорите, какой стыд. Ну, мне нравится, Беви всегда будет нравиться. Она умница и она будет бывать у меня, когда захочет. Это не ее вина. Она прирожденная леди и всегда останется ею. Жизнь жестокое дело. Миссис Огустус Тебрис. Неужели это верно? Не могу поверить. Ну всё равно, она слишком очаровательна, чтобы её отталкивать. Я не буду знать ничего об этих слухах, пока смогу. Она может приходить ко мне, если её не приглашают другие. Миссис Пейкингтон Друри, Бэви Флеминг, кто распускает о ней слухи? Не верю. И во всяком случае, я её люблю. Вот выдумали эти хагерти вычёркивать её из списка в гостей дурачьё ну она будет моей гостьей бедняжка когда и сколько хочет как будто дела матери касаются её тем не менее в богатом светском кругу берна из флеминг стала персона нонграта персона нонграта нежелательная особа Как же она приняла всё это? Всё с тем же убеждением в своём духовном превосходстве, которого не могли поколебать никакие внешние неудачи. Те, кто обладает определённой яркой индивидуальностью, знают себя с самого начала сознательной жизни и редко, а может быть и никогда, не сомневаются в себе. Жизнь может бушевать вокруг них, но они остаются твёрды и спокойны, как скала. Дэви Флеминг не сомневался в себе и высоко держал голову. Но всё же, чтобы найти выход и улучшить своё положение, она стала внимательно смотреть на окружающих ее мужчин, спрашивая из себя, не может ли она найти подходящую для себя партию. Браксмар исчез с ее горизонта. Он был где-то на востоке, в Китае, как она слышала. Его увлечений, по-видимому, угасло. Килмер Дэлма тоже исчез. Он посещал одну из тех семей, которые перестали принимать ее. Однако в некоторых гостиных, где она появлялась, а что такое светские гостинные, как не ярмарки невест, она всё ещё пользовалась успехом, и два раза перед ней мелькнула надежда устроить свою судьбу, но и тут её постигла неудача. Первый претендент, бразилец Педро Маркаду, получивший образование в Оксфорде, очень настойчиво ухаживал за ней, пока не узнал, что она в сущности бедная девушка, и пока ему не шепнули о сплетнях, связанных с именем её матери. Второй некий Уильям Дрейк Бодуин. Его родители занимали видные положения в обществе и были очень известны в Нью-Йорке в светских кругах. После одного бала, одного музыкального утра И ещё одной случайной встречи, когда Бодуин познакомил Бернайс со своей матерью и со своей сестрой, и они пришли от неё в восторг. Он вдруг спросил её: "Хотите выйти за меня замуж?" Бейви посмотрела на него с удивлением. "Не следует так торопиться, друг мой", посоветовала она. "Я хочу, чтобы вы проверили себя, действительно ли вы меня любите". Но вслед за тем один школьный товарищ Бодуина, заметивший его увлечение Бернайс, тоже поспешил ему шепнуть кое-что. Негодование, удивление, расспросы у других, языки были завистливы и злы. Мистер Бодуин должен был унаследовать 3 миллиона долларов. И вдруг Бодуину Понадобилось немедленно уехать куда-то. Вернувшись, размышляя над этим исчезновением, смотрела на себя в зеркало. Что такое наговорили ему? Это странно. Ну что ж. Она молодая и красивая. Есть ещё и другие юноши. Но ей казалось, что она могла полюбить Бодугина. Он так жизнерадостен, так смел. Дана думал о нём лучше, чем он оказался на деле. Но юность оптимистична, а Бирнаис, несмотря на свой зрелый ум, была очень молода. Она смотрела на жизнь как на игру и думала, что выиграть в этой игре можно многими способами. Теоретика Упервуда начинала привлекать её к себе. Можно создать себе свою собственную жизнь или быть прикованным колёсом чужой жизни, говорил он. Если общество так лицемерно, а мужчины так глупы, то всё же у неё остаётся одно, что она может сделать. Она может жить. У неё должна быть её собственная жизнь. И деньги помогут ей достигнуть цели. И в это же время усилился её интерес к Ауперводу. Каупервод теперь привлекал её к себе. Он был лучше других, и в его руках было могущество. Её охватило буйное веселье, как человека, сказавшего себе: "Победа всё же будет за мной".